Эксперимент номер два. Принцип автомобиля Volkswagen Jetta. Вы воздействуете на поле и извлекаете из него вещи и события, которые соответствуют вашим убеждениям и ожиданиям. Чудеса, как прыщи. Однажды начав искать их, вы найдете больше, чем могли себе представить. Дэниел Хендлер. Псевдоним Лемонис Никит. Автор серии книг «33 несчастья». «Предпосылка. То, что происходит в жизни, является прямым отражением наших мыслей и эмоций. Моя подруга Линда рассказала удивительную историю о молодой женщине, которую она как-то увидела в аэропорту. Бедолага несла три тяжелые громоздкие сумки. Багаж был невероятно тяжелым, но настроение еще тяжелее. С большим удовольствием она выражала свое недовольство. Никто не помогал ей с сумками». «Почему?» — продолжала кричать она. «Автобус едет так долго! Где, чёрт возьми, этот автобус? Это совершенно недопустимо!» Линда сказала, что ей, возможно, было бы жаль девушку, но этот самый автобус был в пяти футах от неё, стоял с широко открытой дверью. Он дважды описывал круг, каждый раз останавливаясь, чтобы забрать пассажиров, но разгневанная молодая женщина этого не видела. Она была так поглощена борьбой и гневом, что автобус находился вне ее энергетической сферы. Именно поэтому я назвала принцип в честь популярной модели автомобиля. Как только вы узнаете о новой модели, марке или бренде, они начинают повсюду попадаться вам на глаза. Причем это происходит, даже если мы размышляем о ненужных вещах. Нужда, несчастье и опасность распространены не более, чем автомобиль «Фольксваген Джетта», Но как только мы впускаем их в сознание, они тут же им завладевают. И это печально. Физики считают, что существует поле нулевой точки, то, что я называю полем потенциала, или ПП, в котором возможно всё. Например, есть вероятность, что вы могли бы быть балериной, сенатором США или даже поберушкой в Хейт-Эшбери. Когда дело доходит до ПП, возможности безграничны. Поскольку я не физик и едва могу произнести имя Дэвида Бома, не говоря уже о том, чтобы понять теорию о многослойной реальности, я предпочитаю думать об этой области как о гигантском магазине «Волмарт» с сотнями тысяч продуктов или возможностей на полках. Вероятно, сейчас самое время упомянуть, что я не фанат «Волмарт», поскольку так и не смогла простить корпоративному гиганту того, что он вытеснил с рынка мою любимую аптеку и магазин тканей. Но, будучи одинокой мамой с ограниченным бюджетом, я иногда опускаюсь до того, чтобы отправляться туда за покупками. Когда захожу внутрь, я точно знаю, где найти ткань, пазлы и детскую обувь. При этом я совершенно не обращаю внимания на большую часть из тысяч продуктов на полках. Почему? Потому что всё это — не то, что я ищу. Я не имею в виду, что этих товаров там нет, или что они не настоящие, как пазлы или туфли. «Я просто не догадываюсь об их существовании. Например, однажды моя дочь вернулась из школы, а в волосах — вши. Я ударилась в панику, подумала, не стоит ли прыгнуть с ближайшего моста, но, наконец, пришла к выводу, что явлю собой гораздо лучший пример родительской заботы, отправившись на поиски шампуня от вшей. Конечно же, на полках Walmart, в котором мне доводилось побывать столько раз, я нашла десятки, а может, сотни таких шампуней, полный набор — «Почему я никогда не замечала их раньше?» «Потому что это было не то, что я искала». «Цепи, которые связывают нас». «Ваши самые смелые заблуждения, ваши странные фантазии, ваши самые черные кошмары — все это ничего не значит. Курс чудес». Несколько лет назад лотерейное агентство разыграло 100 бесплатных поездок, У победителей была возможность самостоятельно выбрать пункт назначения. Это означало, что счастливчики могли полететь в Париж, чтобы посмотреть на Эйфелеву башню, отправиться в Австралию и подняться на Айрис-Рок или отдохнуть на пляжах Карибских островов. И знаете что? 95% победителей выбрали пункт назначения, находившийся в четырех часах пути от их дома. В четырех часах. Этот факт хорошо отражает суть человеческой натуры. Вокруг так много всего, но большинство предпочитает оставаться в четырёх часах от зоны комфорта. Мы отказываемся сдвинуться с места, даже когда появляются доказательства, что мы упускаем важные вещи. Не осознавая этого, мы проводим львиную долю времени бодрствования в комфортной зоне негатива. Сила негатива настолько велика, что многие из нас живут в ней годами, перескакивая от одной одручающей мысли к другой. «Я снова проспал. Эта война бессовестна. Экономика в руинах. Газ дорогой. Мой начальник или ребёнок или...» «Сводит меня с ума. Негатив и страх мы испытываем с рождения. Это страшный мир, Джимми. Не смей разговаривать с незнакомцами. Не смей распевать эту глупую песню в магазине. Кто-то может услышать». мы познаем ограничения, мы учимся верить в дефицит, мы узнаем, что наша естественная склонность любить, творить и танцевать непрактично и безумна. Наши родители считают своим долгом научить нас быть осторожными, ответственными, вести себя как взрослые люди. Если по какой-то причине нам повезло и родители подобное не практикуют, социум быстро внушает нам веру в то, что цель нашей жизни — накопление вещей, собирательство, а единственный способ получить что-то по-настоящему стоящее — упорно работать. Уже в начальной школе мы становимся мастерами по разного рода соревнованиям, профессиональными трусами, бывалыми дефицитниками. Но угадайте что? Всё это — большая уловка, плохая привычка. Так ясно сказано в «Курсе чудес», Развивая систему мышления любого рода, вы начинаете жить по ней и сами ее настраиваете. Формируя веру, вы привязываете к ней свои чувства и свою жизнь, чтобы она не исчезла. Физики называют это явление «коллапсом волны». Бесконечное число квантовых частиц находится в универсальном поле, танцующем вокруг, распространяющемся посредством волны. В тот момент, когда кто-то смотрит на эти энергетические волны, они застывают, как желатин в холодильнике. Вы смотрите на них, и это заставляет их казаться твёрдыми, реальными, материальными. Помните эпизод из «Диснеевской белоснежки», когда она лежит на траве в лесу и плачет? Белоснежка чувствует, что на неё кто-то смотрит. И действительно, вокруг десятки лесных существ, все они в движении, Но в тот момент, когда она поднимает голову, чтобы на них взглянуть, все эти милые маленькие птички, белки и олени скрываются за деревьями. Всё, что она может видеть, — это сплошной неподвижный лес. В действительности наша Вселенная — это движущееся, рассеивающееся энергетическое поле. Его возможности бесконечны, но поскольку наши глаза сосредоточены на проблемах, именно проблемы и становятся реальными. «Увидишь, когда поверишь. Ты не вырвешься, пока не осознаешь, что сам выковал цепи, которые связывают тебя». Артен из книги «Исчезновение Вселенной» Гэри Р. Реннарда. В 1970 году Колин Блейкмор и Дже Ф. Купер, ученые из Кембриджского университета, провели увлекательный эксперимент с котятами — Видимо, это было до того, как активисты по защите прав животных вступили в свои права, потому что экспериментаторы лишили животных света. Котята сидели в темноте за исключением часа или двух, когда им позволяли видеть. Этого было достаточно, чтобы рассмотреть пару вертикальных чёрно-белых полос. Вот и всё. Пара часов, пара полосок. Я не знаю, проснулась в учёных совесть или какой-то предшественник организации Пэта начал с ними борьбу, но через несколько месяцев они выпустили котят из темноты и обнаружили, что кортикальные клетки, которые отвечали за развлечение горизонтально ориентированных объектов, впали в спячку. Для тех, кто с научными терминами не знаком, поясняю. Животные больше не могли различать горизонтальные линии. Они буквально натыкались на верёвки, которые были натянуты поперёк. В 1961 году, когда антрополог Колин Тернбул изучал пигмеев, он вывел один предмет изучения за пределы леса, где тот жил. Поскольку пигмей никогда не видел широких открытых равнин, чувство глубины у него пошло по тому же пути, что и у котят. Тернбул указал на стадо буйволов на значительном расстоянии, и пигмей, чьё восприятие глубины было искажено, — отказался в это верить. «Это муравьи», — настаивал он. «Как мыслящие существа мы постоянно пытаемся осмыслить наш мир. Хорошая штука, верно? За исключением того, что мы изменяем любую информацию, которая не подходит под наше убеждение, причем сами того не замечая. Мы будем сжимать и деформировать информацию до тех пор, пока она окончательно не уместится в тесную коробочку нашей ограниченной системы убеждений. Мы думаем, будто то, что воспринимаем своими органами чувств, правда, но факт в том, что я буду продолжать вдалбливать вам в голову половину одной миллионной процента реальности. В основании ствола головного мозга находится прелестная группа клеток, работа которых заключается в сортировке и оценке входящих данных — Этот центр управления, известный как ретикулярная активирующая система, РАС, занят отправкой информации, которая, по его мнению, является срочной в активную часть мозга. Кроме того, она направляет назад неургентные вещества, но это организованная структура, поэтому она занята построением выводов, интерпретаций и фильтрацией информации, которая не соответствует нашим убеждениям. Другими словами, мы заранее прокручиваем образ мира, который хотим увидеть. Жаль, что все мы выбрали неправильный сценарий. Этот простой эксперимент доказывает, что вы видите в жизни только то, что хотите видеть, и что можете найти всё, что будете искать. А самое главное, вы убедитесь, что, поменяв предмет поисков, сможете радикально изменить события, которые тормозят вас в вашем мире. «Случай из жизни». «Татошка, похоже, мы уже не в Канзасе». Наклейка на бампере «Лоренс, Канзас». Вы, наверное, никогда не слышали о Питере и Эйлин Кэдди. Но держу пари, что название «Финдхорн» у вас с чем-то ассоциируется. Помните тот сад в Шотландии? В нём ещё росла капуста настолько большая, что могла опрокинуть почтовый грузовик. Ну вот, а Питер и Эйлин Кэдди — Это люди, которые выращивали капустные кочаны весом по 20 килограммов, хотя нормальный кочан капусты весит в среднем 2 килограмма. А получалось у них это потому, что они сосредотачивали свои мысли на более высокой истине. Впрочем, стоит признать, что больше у них не получалось ничего. Фактически, когда Кэдди, их трое сыновей и их подруга, духовный искатель по имени Дороти Маклин, переехали в трейлер на продуваемом ветром полуострове у Северного моря, земля там была мёртвой и бесполезной. Никто в здравом уме не выбрал бы это место для овощеводства любого вида, не говоря уже о том, чтобы разбить там сад. Почва, если можно было её так назвать, состояла из камней и песка, а бури в той местности поднимались настолько сильные, что могли поднять в воздух второклассника средних размеров. Но, сосредоточившись на более высокой истине, они создали сад, и это стало настоящим чудом. Хотя известность им принесла 40-килограммовая капуста, Кэдди также выращивали 65 видов других овощей, 21 вид фруктов и 42 вида трав. И всё это до того, как они занялись цветами. Я знаю, вы думаете, будто они использовали хороший компост и занимались органическим земледелием. Но правда в том, что почва там была настолько жалкой, что даже окружной агент признал «Компост не поможет». До момента, когда они начали свой эксперимент с высшим сознанием, Кэдди никогда ничего не высаживали. У них просто не хватало денег, чтобы купить садовые принадлежности. Они были разорены, и это, мягко говоря. Питер, который управлял успешно четырехзвездочной гостиницей, потерял работу. Семья состояла из шести человек — и жила на пособие по безработице, которое составляло примерно 20 долларов в неделю. То есть они были настоящими нищими. Кэдди начали выращивать овощи по одной простой причине. Они думали, что это поможет прокормить детей, троих подрастающих мальчиков. В тот момент, когда они начали согласовывать своё сознание с духовной истиной, вокруг стали происходить всякие странные вещи — тюки с соломой падали с проезжающих грузовиков как раз во время мульчирования. В мусорном баке соседа таинственным образом появлялись мешки с цементной смесью, как раз вовремя, чтобы залить патио. Их растения были устойчивы к внешним воздействиям, в то время как посевы соседей страдали от болезней и вредителей. В конце концов, люди начали собираться в саду Кэдди, и сегодня — Финдхорн — процветающее духовное сообщество, которое ежегодно привлекает до 14 тысяч искателей истины. Как говорит Питер, своими мыслями ты можешь добиться всего. Согласуй свое сознание с божественным, и ты сможешь добиться истины в материальной форме. Ты создаешь то, о чем думаешь. На земле нет силы, которая могла бы отрезать вас от этого неиссякаемого источника, кроме вашего собственного сознания». метод «Все, что мы думаем, что видим, — это всего лишь догадка, прогноз нашего мозга». Курт Андерсон, автор книги «True Believers». «В течение следующих 48 часов вы будете активно искать определенные вещи. Это маленькое и безболезненное двухдневное обязательство. Вы сможете вернуться к своей несчастной жизни, как только эксперимент закончится». Точно так же, как шестиклассники, которые учатся резать червей, а не людей, вы начнёте с чего-то простого — с зелёных машин. Или, если вы настаиваете, выберите другой цвет — закатный бежевый, например, или баклажан. В течение первых 24 часов эксперимента вы будете осуществлять следующее сознательное намерение. Настоящим я намереваюсь в течение следующего дня моей жизни искать машины цвета «закатный бежевый». Пусть не зелёного, так и быть. Пойду навстречу вашему желанию. Опять же, ничего особенного не требуется. Просто держите глаза открытыми и создайте намерения. А потом отметьте, изменил ли ваш осознанный подход количество автомобилей закатно-бежевого цвета, которые попадались вам на глаза. Во второй 24-часовой период вы будете искать жёлтых бабочек или фиолетовые перья и пуговицы. Всё, что угодно, на ваш выбор — «Главное — создайте намерение». Моя подруга Джанет провела эксперимент в январе на верхнем полуострове Мичигана и нашла жёлтых бабочек на канцелярских принадлежностях и на бумажном стаканчике, неизвестно откуда взявшимся на вечеринке по случаю дня рождения подруги-дочери. Другая моя подруга, Анжела, читала в «Самолёте секрет», Эта популярная книга об универсальном законе притяжения предлагала читателям вознамериться получить бесплатную чашку кофе. Анжела посмеялась, ведь бортпроводница находилась всего в двух проходах от нее и в любой момент могла задать важный для всех стюардесс вопрос — кофе, чай или газировка? «Это не совсем справедливо», — заметила подруга, создавая намерение и переходя к следующему абзацу — И во время пересадки незнакомец, который сидел рядом с ней в зале ожидания, наклонился и сказал «Только что объявили мой рейс. С собой я это не возьму, ни глотка не сделал. Хотите?» Вы уже догадались, что он предложил ей только что сваренные латте Starbucks Лист лабораторного отчета Принцип автомобиля volkswagen Джетта» Теория Вы воздействуете на поле и извлекаете из него то, что соответствует вашим убеждениям и ожиданиям. Вопрос. Действительно ли я вижу только то, что ожидаю увидеть? Гипотеза. Если я решу поискать бабочек, машины цвета закатной бежевой или фиолетовые перья, я найду их. Необходимое время — 48 часов. Подход. Эта безумная дама по имени Пэм Гроут утверждает, что мир отражает то, что я хочу видеть. Она говорит, что только мои собственные иллюзии мешают мне испытывать покой, радость и любовь. Поэтому, хотя я подозреваю, что она сошла с ума, сегодня я буду искать машины бежевого цвета, а завтра пойду охотиться на бабочек. Чудеса происходят не в противоречии с природой, но с тем, что известно о природе». Святой Августин. Латинский философ и теолог.